Глава третья. Я давно завел для себя правила. Что бы ни случилось, нужно всегда спать минимум 6-7 часов. Обычно я ложусь до 23 часов, 20-30 минут на засыпание. Вчера я вернулся домой около полуночи. Уснуть самому вариантов не было, поэтому сразу выпил таблетку мелатонина. Вы знали, что самое главное – это не то, во сколько вы ложитесь, а то, насколько четко вы соблюдаете количество часов сна и бодрствования. Если это количество постоянно, то ваш гормональный фон поддерживается на одном уровне на протяжении долгого времени. А это самый главный фактор, влияющий на качество жизни. Еще один фактор, который сильно влияет на качество жизни – климат. Точнее, стабильность климата, а конкретно среднегодовое отклонение температуры и давления. Самый лучший показатель для этого фактора находится в субтропиках. В среднем в течение года температура и давление там самые стабильные. Жаль только, что субтропиков на всех не хватает. Сегодня все эти показатели работают не в мою пользу. Москва осенью это полный пиздец и по давлению, и по температуре. И спал я черти как. Всю ночь мне снился сон, будто Воробьев с друзьями гонит меня по тайге на вертолетах, пытаясь поймать и подвесить за ноги, как какую-то косулю. Под конец сна они меня поймали, но вместо того, чтобы подвесить, спустили в унитаз. Именно в этот момент я и проснулся. «Сегодня мне нужно быть во всеоружии. Кто знает, что может произойти?» Поэтому я решил проделать все свои регулярные ритуалы. Сначала стою на балконе, смотрю в сторону, где должно быть солнце, стараюсь сжечь кортизол. Потом 3 минуты в ледяной ванне. После нее кортизол в течение двух часов достигает минимального значения. Вы знали, что кортизол – это один из самых вредных гормонов в нашем организме? Чем старше мы становимся, тем больше разочаровываемся в себе и мире вокруг нас – а это разочарование ведет к росту кортизола. Такой процесс, в свою очередь, вызывает в нас еще большую тревогу, и кортизол снова растет. Человека с высоким кортизолом очень легко узнать, его лицо обычно адутловатое и красновато-синее, а вот снизить его не так-то просто. Но начать можно с обливания холодной водой или контрастного душа. Тело после тенниса почти восстановилось. Майя говорит, что сегодня я готов к тяжелым нагрузкам. Делаю 20-минутный цикл на беговой дорожке. Три интервала по одной минуте, в темпе 4 к 10, с чередованием интервалов по 2 минуты на восстановление. Потом 3 минуты на минимальном темпе. И еще один такой цикл. Затем завтрак. Петя успел пополнить мою таблетницу омега 3 Вчера он держался молодцом. Посмотрим, что они накопали за ночь. На завтрак сегодня я решил приготовить сырники. Я, как и 70% населения России, страдаю легкой степенью непереносимости лактозы, доставшейся нам в наследие со времен Золотой Орды. Поэтому творог я использую исключительно безлактозный. По этому рецепту я готовлю уже много лет. Пачка творога, ложка манки, яичный белок, немного рисовой или овсяной муки, чтобы убрать лишнюю влагу из творога, половина чайной ложки сахара. «Да, сахара слишком много, но с утра я себе такое иногда позволяю, тем более после пробежки. Желток я не ем, чтобы не повышать холестерин. Сырники запекаю в духовке, чтобы не жарить их на масле». «Вы знали, что жарко в масле – это одна из самых опасных процедур, которые мы делаем с пищей, если не самая опасная? Особенно, если использовать какое-то экзотическое». Есть очень много исследований на этот счет. В 2000-е годы все перешли с подсолнечного на оливковое и гхи. Считалось, что продукт семян подсолнечника очень вреден. Позже оказалось, что все другие масла гораздо токсичнее, потому что при жарке начинают разлагаться на молекулы, трансформирующиеся в опасные канцерогены. У разных масел разная температура плавления, и чем она выше, тем безопаснее на нем жарить. Оказалось, что у подсолнечного масла самая высокая температура плавления среди всех остальных, а отказ от него был вызван тем, что на нем часто жарили картошку фри, которая считается очень вредной. Но масло тут было совершенно ни при чем. Во всем был виноват вкус людей, которые хотят жрать жирное и соленые. После завтрака мою тарелки. Потом вспомнил, что забыл помыть сковороду. В такие моменты можно поймать посудное выгорание. Ты все помыл и довольный, хочешь отправиться по своим делам. Но тут возникает дилемма немытой сковороды. Если оставить ее на плите и помыть позже, то жир засохнет, и отмывать ее будет гораздо сложнее. Если мыть сейчас, то можно поймать выгорание. Замочу горячей водой и помою вечером. Около десяти утра я вышел из дыму. Майбах ждал меня на своем обычном месте. Пети сегодня не было. Он должен был узнать, что произошло вчера на презентации. Если сегодня не будет результата, то они с Колей получат справку о несостоятельности. Воробьев в машине тоже не набрал, знает, видимо, что мы еще разбираемся. У офиса Петя с Колей выбежали к машине, чтобы меня встретить. Бессонные ночи, несколько десяток кружек кофе на каждого, а может, чего и покрепче, сделали свое дело. Ребята были на нервном бодряке, который накрывает, если всю ночь трудишься над чем-то важным, заправляясь кофеином. «Босс, мы все выяснили!» – покусывая правый угол губы во все горло, заявил Петя. «Не ори, Петюнь. Зайдем в офис, и вы мне все расскажете». Ребята огляделись по сторонам. Люди понемногу подтягивались на работу. «В офисе у нас почти свободный график. Большинство сотрудников приходят и уходят, когда считают нужным». Но сегодня все были предупреждены, что нужно прийти в офис с утра. Прогеры, сисадмины и инженеры нехотя, зевая и толкаясь, заходили в здание. Увидев меня, все расступились и дали пройти. В воздухе висело нервное напряжение. «Мы все узнали, нашли причину», — подхватил слова Пети технический директор Коля. Его взгляд бессмысленно блуждал по окружающим предметам в надежде за что-то зацепиться. «Ну, рассказывайте». Сказал я, устремив взгляд на угольные круги под глазами ребят. Петя с Колей переглянулись, видимо, пытаясь распределить между собой, кто должен все рассказать. Петя кивнул Коле, как бы говоря, «давай ты». Коля ответил кивком и продолжил. «В общем, проблема оказалась весьма простой, но мы ее не предусмотрели. Мы вчера развернули в зале большую сеть Wi-Fi. Все подключались локально по секторам в зале», — рассказывал Коля и параллельно чеканил шаги вокруг стола. На билете каждого сектора был написан пароль для подключения. Это нужно было, чтобы в случае, если в одном секторе окажется много людей с разными настройками языка в трансляции, она не зависла. «Это я помню, Коля, мы это обсуждали». «Да-да». Он повысил голос от нетерпения. «В одном из секторов кто-то подключил в настройках новый язык, который не был заложен в автопереводе. Точнее, заложен-то он там был, но мы не предполагали, что кто-то мог его выбрать». «Что это за язык?» Я автоматически потянулся в сторону Коли и начал сверлить его глазами. «Санскрит». Чуть застыв и засунув руки под мышки, осторожно сказал Коля. Его голос дрожал. Выдержав паузу, он продолжил. «Кто-то в настройках языка выбрал санскрит. Такая возможность была заложена в систему автоперевода». Но поскольку мы при тестировании не проверяли работу переводчика на санскрите, то библиотек с ним загружено не было. Айка начала загрузку библиотеки на санскрите. А она оказалась такой объемной, что Wi-Fi в зале перенаправил все каналы на загрузку. В системе стоял приоритет, что если появляется большой файл, сначала нужно получить или отправить его. Это было сделано для отправки потокового видео с презентацией. Но поскольку файл с библиотекой был больше, то он и оказался в приоритете для загрузки. «Ясно. И что это за шутник, решил послушать презентацию на санскрите. Это ведь мертвый язык, насколько я понимаю». «Не совсем», — выдыхая уверенно, подхватил Петя. «Он снова набирает популярность в Индии и за ее пределами». «И один из таких санскритологов оказался за пределами Индии прямо у нас в зале? Вы узнали, из какого сектора в зале был запрос? Мы сможем вычислить его по камерам». «Узнали, босс. Это был сектор Одина! Это была зона с самыми дорогими местами. Билеты там продавались по миллиону долларов за штуку. Я крепко задумался, кто бы это мог быть. Всех людей в этом секторе я знал лично. «Мы выяснили, босс», — прервал мои рассуждения Петя. «Мы знаем, кто это был. В том секторе был только один индус. Его зовут Сикар Шарма». Сикар Шарма, Сикар Шарма, Сикар Шарма... Я шептал себе поднос это имя, пытаясь вызвать в памяти лицо этого человека и рот его занятий, и как он вообще мог там оказаться. «Не старайтесь, босс!» Петя понял, что я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. «Вы с ним не знакомы?» Я проверил все записи, но в СС выяснили, кто он такой. «И кто же?» «Он создатель индийской онлайн-школы, точнее, платформы для обучения детей в школе, где вместо учителей полностью использовались АИ-педагоги». «А, шик-шак, я понял. Это же самая дорогая образовательная компания в мире». «Была», – высоко подняв палец вверх, сказал Коля. «Несколько лет назад правительство Индии закрыло их компанию, потому что для обычных учителей в Индии почти не осталось работы, и они просто арестовали счета и имущество компании. Все технологии оказались в руках правительства, а Сикар посидел несколько месяцев в индийской тюрьме, но потом его отпустили». Я покачал головой и потер свое левое ухо. Это типичная реакция моего тела в ситуациях резкого мозгоштурма. Анализируя все услышанное, я начал поглаживать подбородок, продолжая размышлять. Но уже вслух. «Помню, помню. Мы изучали их механизм индивидуальной подстройки AI под пользователи. Интересно было бы с ним встретиться а... Петя посмотрел на меня со смущением. «Это не проблема, босс?» Он уже ждет в переговорной. Я думал, нужно послать его куда подальше. Секар Шарма ожидал меня в переговорной. Высокий худой индус с зачесанными назад волосами и густой, аккуратно выбритый щетиной на лице. Всем своим внешним видом он создавал впечатление приятного и интеллигентного джентльмена. Гость стоял, отвернувшись к окну. Когда мы входили в переговорную, он повернулся к нам и широко улыбнулся. «Хеллоу, мистер Шарма», — обратился я с благожелательным приветствием к гостю и протянул правую ладонь для рукопожатия. «How explained you?» Индус не переставал улыбаться. Напротив, он оголил белоснежные зубы еще шире и направил свою руку навстречу моей для десятисекундного приветственного рукопожатия. «Мы можем говорить на русском, если вы не против». выпятив грудь вперед и подняв подбородок, почти без акцента спросил иноземец. Для всех присутствующих это был интересный поворот. Индус-миллиардер, говорящий на русском языке. Такого я еще не встречал. Шарма заметил удивление в моем взгляде и смятение во взоре моих коллег и поспешил объяснить, откуда он знает русский. «Мой отец был дипломатом. Я почти три года прожил в Москве и учился в российской школе». Ровным низким голосом внес ясность гражданин Индии. «Если вы не против, Александр, мы можем перейти на «ты». У него был абсолютно спокойный и сосредоточенный вид. Более того, он стоял уверенно, широко расставив стопы и закатав рукава по локти, благодаря чему можно было разглядеть его спортивные руки. С такими собеседниками всегда интересно вести коммуникацию. «Я только засикар! Итак, чем же я могу быть вам... тебе полезен?» «Видишь ли, Александр, мое посещение вашего прекрасного офиса не носит никакого специального замысла» сосредоточенно произнес Сикар. А я стал все больше расплываться в улыбке. Речь Сикара была очень элегантной. Слова, которые он подбирал, были удивительно неуместными, но из его уста не звучали гармонично. Сикар снова заметил блеск в моих глазах и поспешил его рассекретить. «Моя учительница русского языка была профессором филологии. Она учила нас очень тщательно, в основном по русской литературе XIX века». «Это многое объясняет». Отметил я, кивая и поджимая губы. «Так, о чем я говорил? Я пришел к вам навстречу без умысла. Я вообще не думал, что она состоится. Был уверен, что у вас много дел, да и без особой необходимости вы бы не стали со мной встречаться. Но когда меня встретил ваш помощник и с удовольствием припроводил в этот офис, я, честно говоря, был сильно удивлен». Он говорил медленно, тщательно и правильно выговаривая каждое слово, словно сам был доцентом филологической кафедры. «О, этому есть вполне разумное объяснение. Я обошел стол, взял стул и сел прямо напротив своего гостя. Правда?» Индус искренне удивился. «И какое же?» «Я и сам хотел с вами встретиться», заявил я интригующе и в ответ обнажил свою улыбку. Визитер от удивления не смог удержать брови в спокойном состоянии. Они подпрыгнули вверх, а затем вернулись на свое место. Вот это совпадение! А для чего? Видите ли, вчера на нашей презентации произошел небольшой инцидент. Индус внимательно смотрел на меня и кивал, как бы показывая максимальную свою вовлеченность. И как оказалось, вы виновник этого инцидента. Индус округлил глаза. Было видно, что он никак не ожидал услышать что-то подобное. Он медленно схватил впереди стоящий стул, придвинул к себе и приземлил свое длинное тело. «Вы пытаетесь меня в чем-то обвинить?» В голосе его звучало нешуточное напряжение. «Нет-нет». Я показал жестом, чтобы он не волновался. Встал из-за стола и подошел к нему. «У меня только один вопрос. Правильно ли, что вы сидели в секторе А1?» «Да». Индус продолжал глазеть недоуменно. В его лице крепло напряжение. «А верно ли, что в настройках переводчика вы выбрали санскрит?» – поинтересовался я, слегка прищурив глаза. Индус одобрительно кивнул головой. «Ну, именно это и стало причиной зависания нашей системы. Но вы тут совершенно ни при чем». Сикар облегченно выдохнул. «А что случилось?» «У Айки в настройках есть санскрит. Я использую его на домашних устройствах», — недоумевая заявил загадочный посетитель. «Конечно, в облаке он есть. Но вчера мы сделали локальные библиотеки, чтобы предотвратить задержку переводов, а санскрит, наряду с языком майя, старославянским и еще несколькими мертвыми, не был загружен в библиотеку». Сикар понял, что я шучу, я опять улыбнулся во все зубы. «Теперь все ясно. Приношу свои извинения за возникшие проблемы». Его глаза раскрылись чуть шире, а лицо стало как будто светлее. «Ничего страшного, вы здесь не виноваты. Это исключительно наша ошибка». На этих словах я взглянул на Петю с Колей. Они поняли, что последняя фраза была направлена в их сторону и поспешили покинуть переговорную. «Видите ли, дома в семье мы говорим на санскрите». «Такова семейная традиция», – произнес ровным тоном Сикар. «Мой род очень древний, и мы очень чтим наши обычаи, передавая язык из поколения в поколение. Ни один мой прародитель за последние две-три тысячи лет погиб за то, чтобы наш язык жил». «А вы знаете свою родословную так глубоко?» «Да, конечно». «Удивительно. Я вот даже не знаю, кто мой отец» сказал я с улыбкой. Сикар печально улыбнулся и развел руки. «Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Удивительно, что Россия вообще смогла остаться в таком виде, в котором она сейчас существует. Двадцатый век сильно вас потрепал», с грустью отметил Индус. «Да-да». Я буркнул, почти не слушая его, и попытался перевести беседу в нужное мне русло. «Слушайте». «А вы же продали свою онлайн-платформу?» Сикар одобрительно кивнул. «А вы могли бы мне ответить на пару технических вопросов, которые меня мучают?» «С удовольствием», – добродушно изрек мой индийский коллега. Спустя 30 минут разговора я чувствовал себя так, будто встретился со старым другом. Я находился под обаянием этого индуса. Несмотря на то, что мы были из разных миров, у нас было очень много общего – Сикар, как мне показалось, испытывал те же чувства. Как только в разговоре возникла неловкая пауза, а как это часто бывает, когда одна тема исчерпала себя, а новая еще не началась, Сикар решил кардинально сменить вектор беседы. «Я могу вам задать личный вопрос, Александр?» «Конечно». «Знаете, я человек не бедный, как и вы полагаю, но я не могу для себя понять, зачем мне все это». Озвучивая свой вопрос, Сикар как будто оживился, но внешне продолжал быть максимально сосредоточенным. Он потянулся за карандашом в центре стола, взял в руку и, прокручивая его между пальцев, пристально посмотрел на меня. «Что это?» — я удивился и провел руками по волосам. «Зачем заниматься бизнесом? Каждый следующий шаг становится все сложнее, все дороже эмоционально». Глубоко вздохнув, он подытожил. «Я устал от этого, и я не понимаю, зачем мне идти дальше». «Надеюсь, вы не говорите об этом на совете директоров?» спросил я с легкой улыбкой. Индус тоже улыбнулся. «На совете нет, но многие там меня понимают». В этот момент мой гость уставился в одну точку. Это придавало ему еще больше таинственности. Я задумался на минутку. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду, И я сам часто об этом думал. К тому же моя мотивация в процессе жизни несколько раз менялась. Выдержав паузу, я произнес. «Я хочу сделать мир лучше. Оставить что-то после себя. Других мотиваций я не вижу. Действительно хотите?» «Да, Сикар, действительно хочу. Я долго думал на эту тему и понял, что единственная мотивация, которая по-настоящему может меня зажечь, это сделать мир лучше, чем он был до меня». А мир этого заслуживает. Индус продолжал настойчиво таранить взглядом угол комнаты. Станет ли он действительно лучше? Посмотрите, куда завели нас технологии. Да, мы стали жить дольше. Мы больше едим, меньше болеем, дольше живем. Мы можем потреблять контент. Но разве это действительно что-то лучшее для людей? Человечество потеряло веру. Потеряла смысл. Сикар начал багроветь. Видимо, эта тема действительно его волновала. Конечно, о чем еще может думать человек, которого лишили дела всей его жизни? Он явно был растерян. И по его выражению лица было видно, что он переживает кризис потери смыслов уже не первый год. Я много раз видел богатых людей в таком состоянии. Человек может пережить все, что угодно, кроме потери смысла жизни. И Сикар, видимо, оказался в этой ловушке. «Вы знаете, что наличие смысла жизни способно продлить вашу жизнь на десятки лет. Человек создает для себя цель, выходящую за пределы жизни, и пытается до нее дожить. Как ни смешно это звучит, но это самый эффективный способ продления жизни. Жаль, что он доступен далеко не для всех. Мне плевать на человечество. Да, то, что я делаю, я делаю для людей». Но не ради людей. Я делаю это ради себя. Сикар посмотрел на меня с большим удивлением. Как это? Не понимаю. Я давно понял. Единственное, что доставляет мне удовольствие, это придумывать что-то новое, что-то невероятное, и получать за это признание. Самое лучшее, что мне удается придумать, это новые технологии, которые делают жизнь людей лучше. Но смысл в моей деятельности не в том, чтобы сделать человека лучше. «Смысл в том, чтобы сделать лучше себя, делая лучше другим. «А если вы сделаете это, но это будет никому не нужно?» «Со мной еще такого не случалось?» «Надеюсь, с вами и не случится, Александр». «Я и сам на это очень надеюсь». Мы проговорили с Сикаром очень долго. По всей видимости, прошел не один час. Мы успели обсудить его стартап, жизнь в Индии, отъем бизнеса и планы на будущее. Как оказалось, он еще до закрытия своей фирмы успел вывести часть капитала и даже вложился в нашу компанию. В какой-то момент я заметил, что Петя активно жестикулирует мне, показывая, что мне пора заняться делами. «Сикар, я очень рад, что вы пришли ко мне сегодня, но мне пора идти. Я надеюсь, что у вас все будет в порядке». «Безусловно». Пару часов и мы совсем разберемся. Акции растут, а это значит, что мы сумели превзойти ожидания инвесторов. Псикар протянул мне руку на прощание. Я ответил крепким дружеским рукопожатием двумя руками. Вы знали, что этот жест значительно повышает дружеское расположение к вам, если вы здороваетесь или прощаетесь с человеком двумя руками, или берете его за локоть? Исследования показывают, что люди при формировании шкалы оценки дружеских привязанностей склонны ставить людей, которые здороваются сразу двумя руками, выше остальных. «Кстати, Сикар», — сказал я, уже разворачиваясь к двери, — «может быть, продолжим нашу беседу вечером, если, конечно, у вас нет планов?» «Увы, я сегодня уже улетаю. Самолет буквально через несколько часов. Давайте как-нибудь в следующий раз.» «Очень жаль». «Тогда до встречи!» Я развернулся и пошел к двери. Сикар окликнул меня на пороге переговорной. «Александр, чуть не забыл. У меня для вас есть небольшой подарок». Сикар достал из внутреннего кармана большой черный пакет. «Знаю, что вы занимаетесь биохакингом». Он протянул сверток мне. «Что это?» Я с подозрением смотрел на подарок, и Сикар явно это отметил. Уверен, что вы хорошо знакомы с медитацией. Несколько лет назад мы запустили стартап по созданию устройства, которое помогает погружаться в глубокие медитации и достигать таким образом более сильного расслабления. Недавно мы выпустили несколько опытных образцов, и я собираю по ним обратную связь. Мне очень важно получить фидбэк от людей, которые достигли большого прогресса в медитации. А с чего вы взяли, что я такой человек? Я немного напрягся. Я внимательно читаю ваш биохакерский блог. Я открыл пакет. Внутри лежал увесистый предмет, напоминающий VR-очки. Я взял их в руки и покрутил в разные стороны. Как он действует? Я продолжал расспросы, внимательно осматривая подарок. Он меняет цвета и наблюдает за движением зрачков. При помощи прибора мы определяем, как мозг реагирует на разные цвета и затем он комбинирует их так, чтобы достичь максимального расслабления. «Вы уверены, что он работает?» – спросил я с недоверием. «Не до конца». Сикар смущенно улыбнулся. «Поэтому я ищу добровольцев». «Ясно». Я посмотрел на Сикара и улыбнулся ему в ответ. «Я попробую и поделюсь впечатлениями. Уверен, вам понравится». Мы еще раз попрощались с индусом. Отличный парень. Надеюсь, мы скоро с ним увидимся. Весь день я провел на созвонах. Инвесторы, как дети. Забери у них конфетку, и они будут орать и биться головой об пол. Верни им ее обратно, и они станут в два раза счастливее. Так и получилось. Хотя я этого и не планировал. Петя показал мне телефон. В момент, когда наша система зависла, инвесторы прислали мне сотни гневных сообщений. Самое доброе было в этих сообщениях, что они разочарованы. Кто-то желал мне смерти, кто-то обещал найти и убить моих родных. Видимо, они были не в курсе, что все они уже на том свете. Но на утро все удалили свои сообщения. С 9 вечера до 10 утра я не заглядываю в него ни при каких условиях. Почти всегда телефон находится у Пети. Но, несмотря на то, что все они удалили свои угрозы, Петя успел их отскринить. «Будет потом, что им предъявить, когда они начнут торговаться за новый выпуск акций и умолять меня, чтобы мы не размывали их долю». Утром все они пытались со мной поговорить. Петя назначил звоны на каждые 15 минут. Но к обеду все желание инвесторов высказать, что они обо мне думают в лицо, развеялось. Рост акций 10% на американской сессии и потом еще 5% на азиатской, по всей видимости, их всех взбодрил. Несмотря на все проблемы в голове, у меня была мысль только о разговоре с Сикаром. Ни с кем сегодня я не хотел так поговорить, как с ним. Жаль, что он улетел. После обеда позвонил Сергей Петрович. Ну что, как там у тебя? Нашли проблему. Сегодня он был очень конкретен. Нашли, Сергей Петрович. «Расскажи-ка, о том мне ребята всю плешь проели вопросами». Я в подробностях рассказал ему, что произошло и почему. Мы обсудили, что нужно сделать, чтобы этого не повторилось. Петрович сделал вид, что все понял, и даже задавал вопросы по делу. Но, «Ну, Сань, все ясно. Скажи-ка мне, как ты говоришь этого индуса зовут?» С любопытством спросил Воробьев. «Сикар Шарма». «Сикар Шарма», — повторил он в трубку. «А нет у него интересов в нашей компании, а? Не мог он ничего подстроить?» «Сыграть в шорт? Не могу сказать точно. Этого я пробить не могу». «Ну, как ты с ним проговорил, а? Он не заикался про акции?» «Нет, про котировки разговоров не было». «Дай-ка я его пробью на всякий случай, а, Саш?» «Возражений не имею. Я знал, что спорить с Воробьевым бесполезно». Даже если я скажу, что в этом нет необходимости, старый КГБшник все равно сделает по-своему. Как он сам говорит, бывших разведчиков не бывает. Понравился мне Сикар или нет, не имеет никакого значения. Бизнес есть бизнес. Нужно прорабатывать все возможные варианты, особенно те, которые кажутся тебе самыми неправдоподобными. «Слушай, Санек», — продолжил Воробьев с восторженной интонацией, «я же тебя не поздравил. Все-таки все прошло успешно». Молодец, в общем. Работаешь, так сказать, на благо Родины. Спасибо, Сергей Петрович. Работаем на полную. Ладно, давай. До связи. Петрович повесил трубку. Сегодня вечером мне предстоялся созвон с моим коучем Доминикой. Мы созваниваемся регулярно, примерно два раза в месяц. Я хотел перенести сегодняшний контакт, но в то же время мне очень нужен был ее совет. Я сидел в зуме и ждал, когда Доминика запустит трансляцию. это пизда часто опаздывает на созвоны. Я терпеть этого не могу. Сам я всегда прихожу заранее. Но эта тварь, зная мою щепетильность в этом вопросе, всегда немного задерживается. Таким образом, она пытается вывести меня из равновесия. «Привет, Саш!» Лицо Доминики появилось на экране моего ноутбука. «Привет, Доминика!» «Поздравляю с запуском!» Смотрела на ютубе. «Как все прошло? Ты доволен?» Она говорила спокойно, аккуратно выговаривая слова, смакуя каждый слог. «Прошло с небольшими проблемами, но все хорошо». «Класс, класс». Доминика жевала какой-то сушеный фрукт, чем еще больше меня раздражало. Ее последние слова утонули в ее же слюнях. «Ну, в каком режиме мы сегодня работаем? Коуч, психолог или советчик?» Доминика сразу перешла к делу. У нее была теория, что консультант-психолог типа нее должен работать в определенном режиме взаимодействия с клиентом. Она для себя создала три режима и включала их в зависимости от того, что нужно ее подопечному. Режим психолог – это когда она направляет мою мысль и помогает ей развиться. Но при этом она ничего не вкладывает от себя. Проблема почти всех психологов, что они работают как советчики или коучи, навязывают тебе свою картину мира. Но это уже не психолог, это какая-то херня. Второй режим – это советчик. Тут она вещает от себя, грубо говоря, как старый друг. Она ничего не навязывает, но предлагает свои советы. Как бы поступила она или как поступали в этом случае ее подопечные и к чему это привело. Третий режим – коуч. Тут она позволяет себе все, что угодно. Орет, если надо поорать, мотивирует меня, выбивает из колеи. Это отличный режим, если немного приуныл и хочешь, чтобы тебя встряхнули. «Пожалуй, сегодня мне нужен советник», — сказал я, демонстративно громко вздыхая и смотря на Доминику в упор, но она никогда не пряталась от такого моего взгляда. «Отлично, включаю режим советчика». После этих слов она запускает маску в зуме. «Советчик — это чувак с усами в рыбацкой шляпе». Как она сама ее объясняет, представь, что ты приехал с друзьями на рыбалку, выпил водочки и теперь рассказываешь им, как тебе хреново. «Ну, рассказывай, братишка, как там у тебя дела там?» Доминика искривляет лицо и пытается голосом изобразить из себя хриплого любителя рыбной ловли. «Блядь, Доминика, давай без этой хуйни!» Мои нахмуренные брови, скрещенные руки и кричащий голос быстро дали понять, что сегодня я не готов терпеть ее приколы. «Давай, давай!» Пряча тяжелый выдох за вынужденной улыбкой, Доминика отключила маску. «Не кипятись!» После ее слов мое раздражение мигом не исчезло, но вызывающий тон сменился на более мягкий. «Слушай», — сказал я, покусывая правую щеку изнутри, и гуляя зрачками по невидимому лабиринту в пространстве. «Вот что я хочу обсудить. Последний месяц я понял, что мне все надоело». «Удивил». «Хм, «А кому нет?» — сказала она с усмешкой. «Нет-нет, погоди, сейчас объясню». В этот момент мои ладони выстроили забор перед грудью, показывая жестом, чтобы она не торопилась с выводами. «Я последние 10 лет запускаю инновационные продукты. Меняю мир». Эту фразу я сопроводил кавычками в воздухе. И я понял, что больше этого не хочу. Ну, то есть хочу, но не так. «Как не так?» «Не меняя мир?» Ее ровный ботоксный лоб против своего желания нахмурился легкими изгибами. «Нет, не запуская продукты. Да короче, продукты тут вообще ни при чем. Дело не в них. Я хочу оставить после себя след». «Ну, началось...» Доминика демонстративно, словно оскароносная актриса, закатила глаза. «Ты и так оставил после себя офигенный след» произнесла она, отчетливо чекая каждое слово. «Да, но этот след исчезнет сразу, как я умру. Ну вот смотри, был этот, как его, айфон, который сделал, забыл, как его зовут. Стив Джобс? Точно, вот он помер. Прошло чуть больше двадцати лет, и про него уже никто не помнит. Ну, про всех так. Жил-жил, делал что-то хорошее, а потом про тебя все забыли. Так устроен наш мир». Тем более сейчас, когда все меняется с такой скоростью. «Да, я согласен, но надо сделать что-то такое, чтобы про меня помнили всегда». На этой моей реплике руки начали помогать жестикуляции, будто я какой-то древнегреческий оратор. Доминика задумалась, и несколько минут мы провели в полной тишине. «Такие моменты даются мне спокойно, я могу без напряжения выдержать молчание собеседника». «Ну, давай попробуем вспомнить, каких людей все помнят», — прервала молчание психолог. «Ну, политики какие-нибудь. Не все, конечно, только самые выдающиеся, скажем, Черчилль, Сталин, Ленин, король какой-нибудь, императоры, ну, скажем, Наполеон или Александр Македонский». «Ну, давай подумаем. Сталин, Черчилль, Ленин этих действительно помнят, но помнят их не самих по себе». Они жили в такое время, когда надо было принимать много сложных решений. Они погубили многих людей и многих спасли. За это их помнят». «Тут ты права», — подытожил я, эвакуируя поток воздуха из легких. «Политики сами по себе никому не нужны. Про современных политиков вообще забывают на следующий день, после того, как их снимут с поста». «Императоры», — Доминика задумалась и начала поглаживать свой подбородок. «Ну, пожалуй, императором тебе не стать. Разве что только какой-нибудь банановой республики. Но ты, насколько я помню, не любишь бананы». Вновь ее глаза заблестели, и лицо приняло улыбчивый вид. Мы снова погрузились в молчание. Оно продлилось минуты две или три. «Пророк!» Доминика заговорила первое и щелкнула пальцами. «Что?» Мои глаза округлились, как шар для боулинга. «Пророк, религия!» «Тебе нужно сделать свою религию», — заявила она со всей серьезностью. «Ты знаешь, что я и религия — вещи несовместимые?» Я презрительно хмыкнул, закатив глаза. «Я ни во что не верю». Губы выдавили эту реплику с нотками ненависти, а тело с каждым словом наклонялось все ближе к монитору ноутбука. «Я только знаю, меня не интересуют человеческие фантазии». «Да погоди ты!» Она активно затрясла руками возле своего лица. «Тебе!» Она с особой интонацией выделила это слово. «Нужно создать религию!» «Подумай сам!» «Иисус, Моисей, Будда, Заратустра на худой конец!» «Их помнят тысячелетия!» «Им поклоняются!» «Им строят храмы!» «Другого варианта нет!» Доминика развела руками. «Я сделал максимально недовольную гримасу из тех, что были в моем арсенале». Я понимал, что она имеет в виду, но тело и разум шептали «это бредовая идея». Доминика продолжала. «Если ты хочешь жить вечно, тогда тебе нужна своя религия». Она опять уперлась своими карими глазами прямо в меня, как будто прицелилась. «Прекрати, какая еще религия? Религия — это опиум для народа». Я начинал закипать. «Ну, тебе нужна новая религия, не такая, как у всех». Вдруг она оживилась. «Не христианство очередное, а что-то совершенно новое, что-то такое...» Доминика задумалась и начала теребить прядь волос, которые выпали из аккуратного пучка. «Киберпанковая! Ты же настоящий проповедник киберпанка и пророк цифровой сингулярности!» «Религия!» «Спасибо, Доминика!» Мой взгляд ушел от контакта в странстве по комнате, а губы сжались в твердую линию. «Я подумаю об этом...» «Включай психолога!» Доминика поменяла маску на женщину в парике и вытянутых очках. «Давай еще кое-что обсудим. Мне постоянно снится сон, как Воробьев спускает меня в унитаз». Когда Доминика сказала, что нужно создать собственную религию, все мое нутро было против этого. «Видите ли, я много лет потратил на то, чтобы не быть религиозным человеком», Точнее, на то, чтобы Бог или его отсутствие не было для меня ни поводом, ни причиной что-то делать или не делать. Чтобы понять, во что я верю, мне нужно рассказать, как я пришел к тому, что есть сейчас. Для начала напомню вам и без того известный факт из моей биографии. Мой приемный отец был священником. Религия в нашем доме занимала огромное место. Возможно, даже все свободное место, которое есть. Мы со всеми братьями и сестрами молились каждый день. Помогали дяде Боре и тете Маше, моим приемным родителям в церкви. Бог для нас в детстве не был чем-то далеким. Он был членом нашей семьи. Мы постоянно о нем говорили, читали Библию, молились, просили его о помощи или благодарили. Когда я поступил в институт и уехал в Москву, я стал изучать иные религиозные течения. Буддизм, иудаизм, индуизм и другие. Мне было жутко любопытно в них разобраться. Интересно, как по-разному люди видят Бога. Для христиан Бог один, для индуистов другой, и все они считали, что именно их Бог правильный, а остальные ложные. Этот удивительный парадокс не давал мне покоя. Как можно не понимать такой банальной вещи? Как может быть множество богов, и почему какой-то должен быть правильным, а другие нет? Потом я начал заниматься медитациями, йогой, практиковать расширение сознания. Одно время я общался с разными экстрасенсами, правда быстро понял, что все они шарлатаны и разводилы. Хорошие психологи в лучшем случае. Я подробно познакомился с ведической астрологией. Эта тема показалась мне очень интересной. Она действительно работала. Она реально помогала мне заглянуть в будущее. Да, она не давала всех ответов, но кое-какие подсказки от нее можно было получить. Мой мозг, который привык все рационализировать, пытался объяснить, почему астрология работает. И я, кстати, нашел ответ на этот вопрос. Представьте себе Индию 3, 4 или 5 тысяч лет назад. Там всегда жило очень много народу. И вот какой-то умник говорит, а давайте мы будем брать дни и время рождения человека и смотреть, что с ним произошло в жизни. И потом сравнивать, как у разных людей, рожденных в одно и то же время, или в один и тот же день, или в одном и том же месте протекает жизнь что у них общего, какие есть закономерности. И таким образом за несколько тысяч лет можно было собрать обширную базу информации и уже по ней работать. Позже я сформировал для себя целую философскую концепцию о Боге. Точнее, я для себя понял, что на то, есть Бог или нет, для меня нет никакой разницы. Я живу по своим принципам, которые не нарушаю и которые выработал для себя сам. Некоторые из них соответствуют многим известным заповедям, другие являются исключительно моими собственными. Как я часто говорю, мне не нужен Бог, чтобы не совершать ошибок. Я не религиозный и не нерелигиозный человек. Для меня Бог – это всего лишь концепция человеческого разума. Мне одинаково неинтересно обсуждать существование Бога и его несуществование. Я в равной степени не согласен и с верующими, и с атеистами». Скажем, если вы нормальный человек, то вы же не участвуете в спорах о том, кто сильнее – железный человек или человек-паук. Нет смысла спорить о том, чего не существует. Зачем тратить на это время? Ведь это попросту не имеет никакого смысла. Поэтому, когда кто-то спрашивает меня, верю ли я в Бога, ответ будет таким – я верю и я не верю. Вопроса веры для меня не существует. Я не верю и не не верю ни во что, что является концепцией человеческой мысли – Веришь ты в Бога или отрицаешь его существование, этим самым ты признаешь его концепцию. Для меня же само существование такой концепции – это абсурд. Я не верующий, не атеист, не агностик и не кто-то там еще. Я просто не оперирую этими вещами. Это всего лишь химера человеческого восприятия действительности. «Знаю, что вы ничего не поняли». Но когда-нибудь, возможно, вы до этого дорастете. Поэтому, когда Доминика сказала, что нужно создать собственную религию, мой мозг начал это полностью отрицать.